Важно также уяснить, что колебания в современном произношении имеются, но они занимают сравнительно незначительное место среди огромного количества чётких и твёрдых норм. И эти безусловные и непреложные законы русского литературного произношения должны быть усвоены каждым культурным человеком. Но что же касается колебаний, конечно, имеется в виду колебания, допустимое и в литературном языке. То они обычно имеют ту или другую стилистическую мотивировку. Это 177-я страница была, поэтому 178-я. Поэтому задача заключается не в том, чтобы их устранить, а в том, чтобы... Когда это окажется необходимым, суметь ими воспользоваться. Об этом говорит Аванесов в книге о нормах русского литературного произношения «Русский язык в школе», 1961 год, номер шестой, страница 12 «Произношение гласных звуков». Параграф 75. Гласные под ударением. Излагая основные правила произношения гласных и согласных звуков, мы ориентируемся на нейтральной стиль речи. первое Гласный А произносится под ударением на месте буквы А и Я. Плата. Поляна. Второе. Гласный э звучит под ударением на месте букв э и е. Эра. Женщина. Сеем. Слышится э. Гласный о произносится под ударением на месте буквы о и ё. Лодка. Лодка. Досла. до слышится о до осло иногда в живой речи ударный э подменяет подменяет звуком о наиболее частые ошибки такого рода наблюдаются в словах атлет афера блеф бытие ножите бытье всплеск Гололедица, но гололёд, Гренадёр, двух-трёх-пятидневный, Но днёвка, зев. Леска, опека, оседлоть Передержка, приемник, Склеп, слежка, современник, Недоуменный, местоименный, Поперечный. Ячменный. Пятое. Затруднение вызывает подчас выбор ударных «э», «о» в сложных словах. Многие сложные слова произносятся с одним ударением, обычно находящимся ближе к концу слова. В связи с этим первое слово, входящее в состав сложного, утрачивает уже самостоятельное ударение. Артикуляция уже ударного гласного в нём – ослабляется и качество гласного меняется вместо о звучит уже редуцированный например всеобъемлющий человек всеобъемлющих знаний все объемлще своим взором всю побеждающий все побеждающее своей энергией упорством люди Зернобобовый. Но зёрна – бобы. Пчела – семья. Семья – пчёл. Сохраняется он в составе сложного слова, если это слово многосложное и имеет побочное ударение. Чёрносмородиновое варение. Хотя в более коротких словах та же первая часть «чёрная» Произносится с редуцированным «э». Черноволосый, чернозём, чернослив. Сохраняется «о» в составе числительных трёх, четырёх, входящих в сложные слова. Трехступенчатый, четырёхэтажный. Шестое. Необходимо обратить внимание на слова, в которых часто ударный «о» ошибочно подменяется «э». Безнадёжный, блёклый, двух-трёх-звёдерный, издёвка, манёвры, наёмник, осётр, решётчатый, тянёта, шорстка. Седьмой. Следует учитывать, что некоторые причастные формы Различающийся ударным гласным имеет разное значение. Истекший – это год. Истёкший – кровью. Оглашенный – то есть кричит. Оглу – оглашённый – приказ. Оглашённый сегодня утром, допустим. Восьмое. Гласный «и» произносится на месте буквы «и» в начале. Слово после паузы. А также в середине слова после мягких согласных. Истина – так и остаётся. Пески – так и остаётся. Девятое. После согласных Ж, Щ, Ц на месте буквы И произносится И. Живность. Шина через И. Цифра. Произносим И. Пишем. и Десятый. Гласный «ы» произносится на месте «и» также в начале слова после предлога, на твёрдый согласный. Из «ириса» ослышится из «рыса», над «изгородью» ослышится над «ызгородью». Одиннадцатый. Гласный «и» звучит на месте буквы «ы». выграть выиграть скворцы скворцы также двенадцатый гласный у произносится на месте букв у и ю научный научные люди произносится у слышится ди Это 179-я страница, параграф 76-й. Безударные гласные. Первое. Московский говор, легший в основу русского литературного произношения, был говор акающий. Ломоносов считал Аканя одной из привлекательных черт живого произношения. Выговор буквы О без ударения, как А, много приятнее. И в современном литературном произношении на месте буквы А и О в первом предударном слоге после твёрдых согласных произносится звук А. Это страница 180. Ба-да. Пишется О. Балет, так же и говорится. От А ударного он отличается краткостью, меньшей продолжительностью артикуляции. Второе. В остальных неударяемых слогах А и О редуцируется, то есть произносится с меньшей отчётливостью, чем под ударением, и с меньшей полнотой голоса. Третье. В начале слова неударяемое «а» и «о» произносятся как «а» – «аумаз», «опикун» через «апикун» пишется «опикун». Но в потоке речи, если перед словом, начинающимся с или «о», нет паузы, вместо этих гласных появляется редуцированный звук – твёрдый знак. «В облаках» пишется отдельно, произносится как «вместе», «в облаках». «С обезьяной» – «С» отдельно, а «с обезьяной» произносится как «С вместе».